Дмитрий Воденников. Из «Апрельского праха с любовью» Марина Ивановна Цветаева. 1892-1941. Часть первая. Читатель, особенно простодушный, часто думает, что в поэте существует какая-то единственная черта, которая определяет его полностью. Причем единственной чертой считают самую спорную. Это как с обычной человеческой тайной. Положи на самое видное место, и ее никто не увидит. Все будут говорить о твоих темнотах, нарциссизме, тщеславии, желании быть любимым, а основного не заметят. А ведь именно это незамеченное, но лежащее прямо перед чужим носом, и есть ты. Вот так и поэт. Он кладет перед читателем свою тайну, но простодушному читателю нет до этого дела. И его можно понять. Поэтому, когда вдруг заговорят про Ахматову, то многие будут твердить про ее смирение, которого никогда не было. А было скорее антисмирение, как зеркальное продолжение единственной, востребованной и увиденной миром черты. Если облоки то будут упоминать его туманность, хотя он как раз прост и ясен. В Пастернаке разглядят растворенность, в Мандельштаме – социальную виктимность и так далее. Виктимность от латинского «виктима» – «жертва». Качество личности, которое определяет повышенную способность обладающего им человека при определенных обстоятельствах становиться жертвой. Примечание редактора. И все это будет касательной Потому что в Мандельштаме главное как раз его способность не быть жертвой. В Пастернаке не быть растворенным в окружающем, а быть свидетелем и наблюдателем, а наблюдатель всегда отстранен. А в блоке простота и прозрачность его мира, где все разведено по полюсам, а стало быть, непротиворечиво. И происходит подобное смешение и замещение, подлог, проще говоря, по очень простой причине. Многим людям лень приложить усилия для того, чтобы попытаться увидеть вещь, предмет, человека или событие во всей ее целостности и объеме. Куда как легче свести все противоречия и многосмысленность в какой-то одной наиболее запоминающейся черте. Таких людей можно понять, но это сильно в них раздражает. Вот отличный пример. Я только что приписал им единственную черту — неумение видеть мир в многообразии, хотя возможно, что это совсем не так, что я даже не захотел разглядеть психологическую подоплюку этой черты, и кто-то из прочитавших мои слова уже почувствовал законное раздражение, ну и на здоровье. Мы все в этом колесе. Так вот, определяет Цветаеву, Ее единственную черту – большинство людей сразу заговорят о ее безмерности и опять ошибутся. Безмерности в Цветаевой не было. Гипертрофированность – да, была. Зацикленность на себе – тоже. Неспособность увидеть чужую правду в том числе. Но это не называется безмерностью. Злая надежда Яковлевна Мандельштам объясняя причины вывихнутого XX века не только на примере вывихнутости палачей, но и на примере вывихнутости самих жертв, которые вполне унаследовали все безответственные черты своих мучителей, в своей второй книге говорила о Цветаевой как о великой своевольнице. Мандельштам Надежда Яковлевна 1899-1980 Жена... Осипа Мандельштама, автор мемуарных сочинений воспоминания. Вторая книга, третья книга. Во второй книге Надежда Яковлевна Мандельштам замечает Ацветаевой. «У нее была душевная щедрость и бескорыстие, которым нет равных. И управлялись они своеволием и порывистостью, тоже не знавшими равных. Она из тех русских женщин, которые рвутся к подвигу и готовы омыть раны Дон Кихота». Только почему-то всегда случается так, что в минуту, когда Дон Кихот истекает кровью, они поглощены чем-то другим и не замечают его ран. Она была Сноровым. Но это не только свойство характера, а еще и жизненная установка. Ни за что не подвергла бы она себя самообузданию. Она везде и во всем искала упоение и полноты чувств. В такой установке я вижу редкостное благородство, но меня смущает связанное с ней равнодушие к людям, которые в данную минуту не нужны или чем-то мешают пиру чувств. Такова была мода времени. Своеобразное мелкое своеволие, построенное на «хочу-не хочу». Блестящее и талантливое своеволие десятых годов, вырождаясь, обнаруживало свои свойства. Не следует жаловаться на внешние обстоятельства. Мы получили то, что заслужили. В каждом из нас был мирок, в котором отражался весь внешний мир, и каждый своим мирком подготавлял события внешнего мира. Это относится к прошлому. Но ведь и сейчас происходит тот же процесс. Не пора ли подумать, как каждый из ныне действующих людей, как бы мало он ни соотносился с теми сферами, где делается будущее, влияет своим душевным строем, своими мыслями и желаниями, на это складывающееся и, как кажется на первый взгляд, неотвратимое будущее. Оно складывается из духа времени, из расположения каждого человека, его вкусов, мыслей и желаний, его «хочу, не хочу». Примечание редактора. Своеволие. Уже без всяких чужих словесных насилий и ухищрений, Конечно, одна из основополагающих черт поэтического мира Цветаевой. Она и сама об этом много говорила, слишком много. В ранней юности я люблю такие игры, где надменны все и злы, Чтоб врагами были тигры и орлы, Чтобы пел надменный голос «Гибель здесь, а там тюрьма», Чтобы ночь со мной боролась, ночь.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 Чтоб могла я спокойно выйти, Постоять на ветру. Стихотворение из цикла «Подруга», 1915-й, примечание редактора. И позднее. Уже ли в раболепном гневе За милым поползу-ползком Я, выношенная в очреве, Не материнском, а морском? И стихотворение и что тому костер остылый. Песенки из пьесы «Ученик», 1920 примечание редактора. И в наивных детских стихах, и в зрелых женских есть только она одна. За это ее и любят читатели и читательницы, и никого больше. Все остальные статисты. И вот тут и начинается самое интересное а именно то, что мне кажется принципиальным в истории жизни Цветаевой, и даже больше. Самым принципиальным моментом во влиянии Цветаевской жизни и ее личностного опыта на поэзию XX века и, возможно, даже XXI. -го. Я говорю о мифе, который она смогла оставить после себя, достаточно дорого заплатив за него при жизни о мифе, а стало быть, о почти бесмертии, Потому что только миф может пережить даже стихи. Основной корпус текстов может соскользнуть в уважительное читательское небытие. А горстка стихов, меняющих реальность, все это выдернет. Я сейчас не говорю, что у Цветаевой была только горстка драгоценных стихов. Я говорю всего лишь о законах поэтического после послесмертия хотя само по себе поэтическое после смерти ничего не стоит, и это мое твердое убеждение, потому что смысл имеет только реальная жизнь, которая есть здесь и сейчас, и которая текла-текла, да и вытекла. Кстати, сама Цветаева это отлично понимала. Тут она была абсолютно честной и надеждами на памятник нерукотворный себя не тешила. Все поэты, а уж поэты Серебряного века темпаче становятся заложниками своего мифа. Не все выбирают такой путь, который ведет к самоубийству. Но и это тоже поступок для самого поэта, но не для его эпигонов. Хотя и за них он тоже в ответе. Помню, когда мне было лет десять, и я жил на даче под Можайском у родственников, была у них соседка, то ли скульптор, то ли художник с крупными чертами лица. Ходила босиком. Она, собственно, и открыла мне Цветаеву. Но дело сейчас не в этом, а в том, что каким-то неуловимым образом она узурпировала у Цветаевой ее безбытность, неустроенность, сложность... Конфликтность. Не знаю уж, как у самой этой дамы обстояло дело с даром. Надеюсь, что она была талантлива, потому что в отсутствии дара все эти Цветаевские муть и выверт смотрятся вообще бессмысленными. И когда я сейчас вспоминаю целую вереницу женщин 1970-х, 1980-х годов, строивших себя по Цветаеву, то очень хочу верить, что у этой-то, то ли художницы, то ли скульпторши, все сложилось хорошо. И она смогла стряхнуть себя этот морок. Потому что... И тут я подхожу к самому главному, что имею сказать от Светаевой. Цветаевский путь тупиковый, путь, ведущий в никуда. Потому что любой большой поэт, когда он так выпукло показывает нам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 Комет, поэтов путь, развеянные звенья, причинности, вот связь его. Кверх лбом отчайтесь, поэтовы затменья не предугаданы календарем. Из стихотворения, входящего в цикл поэты, 1923, примечание редактора. Это точно не предугаданы а речь заводит далеко. Поэт вообще существо живое, муторное и мутное. Обвинять его в этом бессмысленно. Не бессмысленно только одно – ждать, что из всей этой смеси нечестности, эгоизма, нечуткости к другим и позы выйдет, наконец, нечто, что станет ему оправданием. Настоящая его жизнь и настоящая его честности Поэтому радоваться тому, что тебя далеко заводит речь, нечего. Она и дислексика далеко заводит. Дислексик. От латинской приставки дис, обозначающей нарушение, отсутствие чего-либо, противоположность чему-либо, и греческой лексикос, касающейся слова речи, человеку, у которого нарушена способность к владению навыками чтения письма. Примечание редактора. Но в этом и разница между дислексиком и поэтом. Второй всегда понимает, что слова не случайны, и рано или поздно за них придется платить. И даже если ты готов платить самую высокую цену, то уже приготовившись платить, ты вдруг догадываешься, что есть еще в этом мире и надслова. Стихи не о себе, а о мире о чем-то большем, нежели ты. И тогда твоя цена за просто слова, пусть и оплаченная твоей жизнью, становится невысокой, почти ненужной, мелкой разменной монетой, полушкой. Потому что нашей сути, нашему предназначению нет никакого дела до того, что мы страдаем нимфоманией или неумением любить, а сами кричим, что любим безмерно. Так что адресату нашей любви — Этого просто не вынести. Нашей сути, нашему Кощееву яйцу, а в нем, как известная иголка, есть дело только до того, смогли ли мы эти свои качества переплавить в тигле стихотворения а для не пишущих в тигле самой живой жизни. Так, чтобы хоть что-то самим, пусть на короткий гаснущий день, понять о себе настоящих. А настоящие мы совсем другие Перед тем, как опять свалиться в эту бездну. Ибо не важно, плох ты или хорош, Эгоистичен или нет. Важно, позволил ты себе быть таким или нет. Разрешил ли себе? Цветаева вот разрешила.